До свидания. Гнев, негодование, любовь, страх, ностальгия, голод, жажда. Боже мой, какие только чувства не испытывает человек. А вот для того, чтобы человек ощутил свободу, у него её надо отнять. Человек остро ощущает свободу, когда выходит из тюрьмы. Можете понимать эту фразу буквально, можете метафорично. Первый день отпуска. Утро выходного дня, когда не надо вскакивать с дивана на работу. Путешествие в город, в котором вы раньше не бывали, когда можно ходить по незнакомым улицам просто так, бесцельно. Свобода, счастье. По сути, в этим мгновении освобождения счастье равно свободе. Но уже на второй день, но уже днём но уже за пятым поворотом привыкаем, не радуемся, нет никакого восторга, нормально. Мы свободны. Свобода естественна. Точно так же мы не ощущаем руки, ноги или лёгкие, потому что они для нас естественны. Но стоит заболеть, пустячная ранка на руке, подвёрнутая нога или хрипы в лёгких и вот мы уже в панике заболели и как дорогие становятся нам в этот момент наши руки ноги лёгкие то же самое и со свободой когда она есть мы её не чувствуем но если её нет то рано или поздно мы ощутим это как болезнь чаще всего наши внутренние психологические проблемы обусловлены именно нашей несвободой. Фрустрация, нервозность, чувство тревоги, беспокойства, волнения это всё дети несвободы. И когда они все вместе или по отдельности являются в гости в человеческую душу, первый вопрос, над которым человеку стоит задуматься нет ли в его жизни некой зависимости, которая угнетает его. И если есть А чаще всего она есть, то почему он не борется с ней? Потому ли, что не может или потому что не хочет? Эрих Фромм совершенно точно заметил: мы говорим о свободе и демократии, однако всё больше людей боятся ответственности, которую несёт свобода, и предпочитают рабство хорошо накормленного раба. Примечание Фромм Искусство быть. Москва, АСТ, 2013 год. Страница 78. Конец примечания. Фромм рассматривает свободу в политическом аспекте, но этот вывод абсолютно верен и для каждого человека в отдельности. Внутренняя свобода, как и внутренняя зависимость это то, что мы выбираем сами. Обстоятельства могут, конечно, так или иначе на это влиять, Но окончательный выбор всё равно остаётся за человеком. Борьба с любым страхом это борьба за свою свободу. Только свободный человек может творить собственную реальность, создавать гармоничный мир. Только люди, живущие свободно, созидают всё в этом мире, как позитив, так и негатив. Только самостоятельно мыслящий и, соответственно, самостоятельно живущий человек может протарить в жизни новые дороги в политике, в науке, в искусстве. Остальные им подчиняются. А если человеку хорошо быть накормленным рабом, если ему нравится жить, исполняя чужие желания, человек может проживать чужую жизнь. Но он так устроен, что не способен проживать чужую жизнь с удовольствием. Не всем удаётся быть свободными всегда и во всём. Но если человек вообще никак и нигде не реализует свою свободу, никогда и ни при каких обстоятельствах не подчиняется собственным желаниям, то это неминуемо приводит его к появлению внутренних психологических проблем. Представим себе жизнь как лестницу, которую держит в руках Господь. Ведь именно к Богу стремятся верующие. атеистам господа заменяют нечто хорошее, а не стремятся к нему. В таком случае наше проживание жизни это постоянное восхождение от ступеньки к ступеньке. Так вот. Свободный человек творец это в любом случае ступень более высокая, нежели раб. Почему? Ну хотя бы потому, что Бог творец, и пытаясь стать творцами, То есть с свободными людьми мы приближаемся к нему. Для атеистов заменим слово бог словом природа. Суть останется та же. Поэтому раб, зависимый от чужих желаний человек, который стремится стать творцом, приобретает в жизни гармонию, приобретает саму жизнь, согласованную с его устремлениями, а творец, который устал и превратился в раба, гармонию теряет. Напомню, что психофилософия исходит из того, что свободный человек это тот, кто живётся образно своим желанием. В этой книге мы говорили с вами о том, что мешает нашей свободе о страхе. Надеюсь, эта беседа хоть в какой-то степени поможет вам эти страхи преодолевать. Ещё раз напомню, что страх это не данность, это всегда ваш выбор. А закончить наш разговор я хотел бы словами великого русского философа Владимира Соловьёва. Прочитайте их, пожалуйста, так словно они относятся не к некоему абстрактному человеку, а именно и конкретно к вам. Человеческая личность, и следовательно каждый единичный человек, есть возможность для осуществления неограниченной действительности или особая форма бесконечного содержания примечание цитируется по Русская философия собственности XVIII-XX века сборник Санкт-Петербург Ганза 1993 год страница 162 конец примечания это не кто-то это вы Возможность для осуществления неограниченной действительности или особая форма бесконечного содержания. И если мир относится к вам иначе, то, может быть, имеет смысл начать так относиться к себе самому? Очень скоро вы убедитесь, что это отношение передастся и другим. До встречи. Впрочем, это еще не совсем «до свидания». Желающие могут прочитать два приложения. Приложение первое Основные принципы психофилософии. Приложение второе Словарь основных терминов психофилософии. Как я уже говорил в начале нашего разговора, оба приложения существенно расширены по сравнению с первой книгой. Надеюсь, они будут вам интересны.